Глава 57 Хейнз лежала голая под ярким солнцем и думала. Вот это, наверное, и есть рай. У тебя под рукой холодная выпивка, солнце приятно печет. Легкий ветерок со стороны леса обвивает ее за якоренный дом корабль и приятно свежит. Благодать! Нет, это не совсем рай, поправила она себя. Любимого нет рядом, а в мире вокруг назревает дурное. Последние месяцы после возвращения Императора на Прайм-Уорд были заполнены лихорадочной деятельностью и показались годами. Надо было как-то выбираться из той страшной ситуации, в которую поставили Империю заговорщики. Хейзн только радовалась, что не на ее плечи лег весь груз нынешних тягостных ситуаций. И она отчасти сторонний наблюдатель. Стэн регулярно вводил ее в курс происходящего. Как только с притарианцами-изменниками на борту Нормандии было покончено, Императорский флот незамедлительно двинулся прочь от пульсара. Бегство было спешным и вынужденным, даже изворотливый ум Вечного Императора не мог изобрести сколько-нибудь убедительного и правдоподобного объяснения о трагедии. Гибели главы дипломатической миссии и всех членов его свиты. Правда выглядела слишком невероятной. Очевидно, Керхис или кто-то из его подчиненных регулярно докладывал о происходящем на переговорах. Потому что уже через 48 часов имперский флот, удирающий прочь от пульсара, настигли таанские боевые корабли. Два скоростных линкора и множество истребителей. Будь Нормандия одна, лишь со своим прежним эскортом, ее бы уничтожили без особого труда. Но император успел вызвать мощнейшее подкрепление. Две эскадрильи линкоров. Участь таанских кораблей была предрешена. Их солдаты бились до конца. Можно было только гадать, чего они хотели. вызвали лорда Кирхиза или отомстить за его смерть. Император не знал, что именно известно Таанцам. Они не отвечали на попытки связаться с ними по радио, так и погибли в гордом молчании, не идя ни на какое общение с противником. По возвращении на Прайм, властитель первым делом попытался довести до сведения Таанцев истинные причины гибели их делегации. Но Таанский союз уже прервал дипломатические отношения с Империей, отозвал своего посла и персонал посольства. Хейнс была слишком занята, чтобы вникать в подробности этих событий. Сама она выслеживала и арестовывала оставшихся на свободе заговорщиков. Никогда в жизни ей не приходилось арестовывать таких богатых и видных людей. Затем состоялся показательный процесс над заговорщиками. Император надеялся, что хоть это произведет впечатление натаанцев, отрезвит их и заставит прислушаться к правде. Увы, натаанцев показательный процесс не произвел ни малейшего впечатления. Уж кто-кто, а главы тоталитарных режимов отлично знают, как просто заставить людей публично принять на себя вину за любые кошмарные преступления. Даже попытки убедить танцев поверить в искренность императора через послов нейтральных миров не увенчались успехом. Серия процессов была оттупляющей. По крайней мере, Хейнс имел возможность выступить свидетелем в суде. Стен тоже давал показания, но как доверенное лицо императора и секретный служащий, Он свидетельствовал из запечатанной комнаты, и голос его был изменен электронными средствами, чтобы никто не мог его узнать. Как ни старались адвокаты заговорщиков, как ни пытались доказать, что обвинения подтасованы, 95% их подзащитных были признаны виновными в государственной измене, которая каралось смертной казнью. Даже те 5% заговорщиков, что были оправданы и уцелели, не избежали императорской мести». Скажем только, накануне в новостях промелькнуло короткое сообщение о том, что недавно отпущенный на свободу видный промышленник погиб при странных обстоятельствах. Его яхта взорвалась. Хейнс пресекла все мысли в этом направлении. Сейчас она наслаждалась райской благодатью отдыха и не хотела думать о мерзком. Для нее даже санкционированное императором убийство не переставало быть убийством. Солнце медленно клонилось к закату. Хейнс дремала, в ее сознании шевелились томные мысли. Раздался какой-то шум, приближался летательный аппарат. Хейн стряхнула дремоту и потянулась за простыней. Тут она узнала в водителе гравитолета Стэна и оставила простыню в покое. Ее томные мысли обрели более четкие очертания. Стэн пришвартовался, зашел сперва в кухню, взял банку пива и вышел к своей подруге на палубу. «Как дела?» – спросила она. «Бог их знает», – сказал он. «И плохо, и хорошо. Располагайтесь рядом и докладывайте капитану». «Начну с хорошей новости. Меня повысили. О, за это стоит выпить. Раздевайтесь, майор». Стэн подчинился приказу, разделся и лег рядом с голой Хейнс. Он заурчал от животного наслаждения, перекатываясь на солнце. Хейнс переждала, пока он дурачился, а затем строго сказала. «Давай, Стэн, не томи, рассказывай». В этот день действительно смешалось хорошее и дурное. После того, как Нормандия вернулась на Прайм, Стен занял прежний пост командира отряда гурков. Но то и дело его откомандировывали для выполнения особых заданий, в том числе давать показания в суде. Количественный состав отряда гурков был восстановлен, и на время отсутствия Стена ими формально командовал Читан Климбу, хотя на самом деле он пока залечивал раны в госпитале. Стэн только ночевал во дворце, да еще залетал туда перекусить. Несколько случайных встреч с императором в коридорах носили тревожащий характер. Были короткими и очень официальными. Но этим утром властитель вызвал его к себе. Пока Стен входил в его кабинет, отдавал честь и докладывал о своем прибытии, император молча неподвижно сидел за своим рабочим столом. Прошло довольно много времени, прежде чем он заговорил. Стэн примерно предполагал, о чем пойдет речь, но он ошибся. «Капитан, вы готовы отправиться на войну?» – внезапно спросил император. Стэн заморгал глазами. В голове мелькнуло несколько вариантов ответа. Все показались им глупыми, и он промолчал. И оказался прав. Вопрос был риторическим. Выслушайте мое предсказание, капитан», – продолжал император. «Но пусть останется между нами. Ближайшие пять лет война с Таанским Союзом неизбежна». Вид у императора был довольно грустный. «Ладно, капитан Стэн, вольно. Садитесь». Стэн испытал некоторые облегчения. Он решил, что император вряд ли предложил бы человеку сесть перед тем, как отправить его в отставку. «Ну-с, капитан, что думаете?» Стэн был в конец озадачен. Как всякий профессиональный военный, он свято верил в ту несколько нелогичную истину, что дело любого солдата любыми способами избегать войны. А император продолжал вещать. Эта война будет страшной, уж поверьте мне. Да-да, разведка докладывает, что танские доки работают на полную мощность. Вооружают все космические корабли, вплоть до прогулочных яхт. И танцы скупают АМ-2, где угодно, у кого угодно, и по любым бешеным ценам. Я запретил рассказывать об этом в программах новостей, но на границе уже произошло множество стычек между танцами и нашими патрульными кораблями. Впрочем, зачем я не говорю всей правды? Все разведывательные корабли вернулись продырявленными. Император достал из ящика стало фляжку Стен еще больше успокоился. Раз властитель пригласил его сесть, а теперь, может, и выпивкой угостит. Дела не так уж плохи для Стена. Возможно, он сохранит свои капитанские лычки. «Я так старательно избегал вас, капитан», — сказал император, «потому что старался поменьше думать о том страшном событии, которое повлекло за собой теперешнее осложнение». «Говоря по совести, все, кто был как-то замешан в заговоре, попали в мой черный список. «Если ты император, ты всегда прав, и горе тому, кто видел твои ошибки!» Он наполнил два металлических стаканчика, и Стэн узнал запах Стрега. «К этой штуке, хоть и не сразу, но привыкаешь», – промолвил властитель, но Стэну стаканчик пока не предлагал. «Помните, как мы набрались День Империи?» «Стэн помнил. А помните, что я вам тогда сказал?» Стен не забыл. «Ладно, я сделаю следующий шаг вместо вас». Император взял со стола несколько листков бумаги с приказами и положил перед Стеном. «Не трудитесь читать сейчас. Говоря коротко, вы получаете новое назначение. В летную школу». «Так-то вот». «Кстати, как зовут вашего друга Толстячка?» «Старший сержант Килгур, ваше величество». «Да, он самый. Вас не удивило его внезапное исчезновение?» Алекс действительно неожиданно исчез месяца полтора-два назад. Я сорвал его с места, потому что до меня дошли слухи, что он вознамерился жениться. На да какой-то бабенке из полиции. Болван. Разве сорви головы вроде него, который так часто играет со смертью, имеет право жениться? Впрочем, он сейчас вроде бы не горюет, осваивает ремесло быть важной персоной. Парень теперь больше не сержант. Я его произвел в Мичманы. Раз уж он остается служить в космофлоте, где сословная система цветет махровым цветом, не хочется, чтобы офицеры затирали такого парня. Император задумчивости поднял свой стаканчик и произнес. «Капитан, а теперь я бы не возражал, если бы встали по стойке не очень вольно». Стэн взмыл со стула и вытянул руки по швам. «Касательно вас, император выдвинул ящик стола и выудил оттуда маленькую голубую коробочку. Вы у нас теперь майор». «Вот ваши знаки отличия!» Он толкнул коробочку по столу в сторону Стена. «А сейчас можете, наконец, взять стаканчик!» Стэн поднялся. «Я хочу произнести тост. За вас, майор!» «Это последнее наше свидание. Больше мы никогда не свидимся, ни при каких обстоятельствах!» Император встал. «Итак, ваше здоровье, майор Стэн!» Стэн выпил. «Сейчас стрек показался ему не крепче воды!» Пока Хейнс обдумывала все рассказанное, за учетом уверенности императора в неизбежности войны, о чем капитан умолчал, Стенда пил пиво и пошел в дом за добавкой. «Да, я узнал еще одно», — сказал он, вернувшись и садясь рядом с подругой. «Ты тоже получишь какое-то повышение». Но Хейнс думала совсем не об этом. «Выходит, ты покидаешь нас, чтобы стать курсантом летного училища? Когда?» «Когда?» «Между прочим, есть еще одна хорошая новость», — сказал Стэн. «Похоже, у меня завелись кое-какие деньжата». Дело заключалось в том, что высланные Идой деньги наконец дошли до него. И теперь у новоиспеченного майора появились такие пачки банкнот, какие ему и не снились. «Прежде чем я поеду учиться, а ты приступишь к работе на новом месте назначения», — закончил Стэн, «мы с тобой строим себе долгий-предолгий отдых в каком-нибудь шикарном спокойном месте». Хейнс улыбнулась, отпила из своего стакана и подмигнула возлюбленному. «Эй, солдатик, не хочешь подурачиться?» Стэн рассмеялся и опустился на колени рядом с ней. Она протянула его к себе, и он ощутил прикосновение ее грудей и губ. А потом... потом было только дурманящее тепло его величества солнца. Конец третьей части. Читал Хантер 45. 2011 год.